Советская инквизиция. Часть первая. Последнее, заключительное злодейство, совершенное палачами из ЧК. Расстрел в один прием 500 человек как-то заслонило собой эту длинную серию преступлений, которыми изобиловала в Киеве работа чекистов в течение 6-7 месяцев. Сообщения о большевистской печати дают Киеве цифру, не превышавшую 800-900 расстрелов. Но помимо имен, попавших в кровавые списки, ежедневно расстреливались десятки и сотни людей. И большинство этих жертв остались безвестными, безымянными. Имена их ты, Господи, виси. Кроме привлекшего уже общественное мнение за стенкой на Садовой 5, большинство убийств, по рассказам содержавшегося в заточении, производилось в темном подвале под особняком князя Урусова на Екатерининской, дом 16. Несчастные жертвы сводились поодиночке в подвал, где им приказывали раздеться до гола и ложиться на холодный каменный пол. весь залитый лужами человеческой крови, с обрытканной мозгами, раздавленной сапогами человеческой печенью и желчью. И в лежащих голыми на полу, зарывшихся лицом в землю людей, стреляли в упор разрывными пулями, которые целиком сносили черепную коробку и обезображивали до неузнаваемости. Многие из заключенных, впрочем, передают о грозе киевской чрезвычайке матросе Терехове, излюбленным делом которого было продержать свою жертву долгое время в смертельном страхе и трепете под мушкой, прежде чем прикончить её. Этот советский малюта-куратов, стреляя по причонным, нарочно давал промах за промахом и только после целого десятка выстрелов раздроблял им голову последним. Отсылка в ужасный подвал также часто практиковалась как особый вид утончённой пытки с целью вынудить у заключённого нужное признание или покаяние. Пытаем его держали голым на холодном скользком полу под прицелом неудачными выстрелами часоли более. И как часто бывало, то после этого молодые и цветущие люди возвращались в камеру посидевшими стариками, с иссушенными руками, с дряблыми поблёкшими лицами и помутневшими глазами. Таким путём собирались показания заключённых. А вот случай, показывающий, какие меры принимались в чека для пресечения попыток бегству, для пресечения попыток покуп А вот случай, показывающий Какие меры применялись в ЧК для пресечения попыток к побегу заключенных? Содержавшийся в одной из камер товарищ прокурора Д, поведенный однажды на допрос, сделал попытку бежать и был застрелен своим конвоиром. В наседании остальным заключенным из той же камеры труп Д был повешен снаружи, над самым окном камеры, где висел несколько дней с надписью «Так будет со всяким, кто пытается бежать». Горячечно-бредовым пятном представлено дело чиновника Солнцева. Солнцев, без всяких улик и обоснований, был заподозрен в желании взорвать склады снарядов и пороховые погреба в Дарнице. В течение нескольких недель его изо дня в день подвергали чудовищным, бесчеловечным пыткам и истязаниям, в результате которых он сошел с ума. И потом больного, с помутившимся рассудком, умирающего, метущегося, в последнем градусе сумасшествия, Солнцева расстреляли на виду группы других заключенных, арестованных по тому же делу. Молодой студент Бравер... фамилия которого опубликована 14-й в последнем списке, был приговорен к расстрелу в порядке красного террора как сын состоятельных родителей. Над несчастным юношей беспощадно издевались, как над настоящим породистым буржуем. В последние дни его несколько раз в шутку отпускали домой, а в самый день расстрела дежурный комендант объявил ему об окончательном, настоящем освобождении и велел ему собрать вещи. Его выпустили на волю. Но лишь только обрадованный и просветленный юноша переступил порог страшного узилища, его со злым хохотом вернули обратно и повели к расстрелу. Но подобных фактов, надо думать, десятки и сотни, и комиссия по расследованию кровавых преступлений чекистов должна раскрыть их, собрать воедино и дать полную картину инквизитерской работы советской опричнины. Михаил Булгаков. Часть вторая. В работе чекистов поражает не только присущая им рафинированная, утонченно-садистическая жестокость. Поражает всеобщая и исключительная бесцеремонность в обращении с живым человеческим материалом. В глазах заплеченных дел мастеров из ЧК не было ничего дешевле человеческой жизни. По рассказам лиц у ваших чрезвычайки, нередки бывали случаи, когда люди расстреливались просто для округления общей цифры за день, для получения четкого числа и так далее. Весьма часто также бывали случаи, Когда заключённых расстреливали без всякого допроса, случалось, что арестованный просиживал месяц-полтора и более в заточении, никто не запрашивал его, никто не вспоминал о нём, пока в один прекрасный день неожиданно не вызовут и сразу не поведут на убой. В канцелярии КГБ постоянно велись две книги, из которых одна называлась Книга прихода, а другая Книга расхода. В первую вносились фамилии арестованных по мере их прибытия, во вторую фамилии лиц расстрелянных чрезвычайкой. Совершенно отдельно вёлся перечень выпущенных на свободу. Сообразно с этим, в обиходе палачей из Чека не существовало слова «расстрелять». Вместо него жаргон чекистов вёл слово «израсходовать». Такой-то пущен расход, его израсходовали и так далее. Имели также место в советских застенках в случае расстрела по ошибке. Таким роковым образом, например, по показанию родных был расстрелян народный учитель, Украинец из Васильковского уезда Антон Прусаченко вместе с его однофамильцем Андреем Прусаченко, обвинявшимися в бандитизме, словацкой еврейкой Дорфман Центральным исполнительным комитетом было выдано удостоверение о том, что она пользуется правом на получение единовременного пособия из советской казны в размере 5000 рублей, так как муж её случайно был расстрелян Киевской губернской чрезвычайкой. Дорфман, задержанный за спекуляцию царскими деньгами, Был расстрелян вместо некого Дорстмана, немца-колониста, обвинявшегося в участии в одном из партизанских отрядов на Волыне. Ошибка была исправлена тем, что немедленно по ее обнаружению приговор был вторично произведен в исполнение, на этот раз уже над настоящим Дорстманом. Впрочем, мы будем несправедливы, если скажем, что человеческие головы совершенно уж ни во что не ценились червячайкой. Когда красноармейский отряд Причака отказывался приводить в исполнение слишком участившиеся смертные приговоры своего начальства, была составлена специальная группа расстреливателей, куда входили по преимуществу китайцы и латыши, в том числе и четыре женщины, пресловутая Роза Шварц, некая Егорова и две латышки, фамилии которых пока еще не выяснены. Кровавыми спецами было положено по сто рублей за каждую голову, и бывали среди них такие, которым иной раз случалось за ночь выработать от тысячи до тысячи пятисот рублей. Некоторые заключенные передавали о китайце не анчу, который таким трудом скопил в себе довольно круглый капиталец. Достойно внимания совершенно новое для нашего времени, но известная история средних веков, чисто инквизиционная, процессуальная форма расследования, широко практиковавшаяся следователями из ЧК. Обвинение предъявлялось не только за то или иное реально совершенное деяние, не только за покушение или обнаруженный умысел, но также за совершенно несодеянное преступление, которое, по многим предположениям, лишь могло быть совершено данным лицом. Вот, например, момент из допроса местного профессора-историка С, который содержался с высшими месяцами в УЧК по подозрению в сношениях со штабом генерала Деникина. Вам генерал Деникин известен лично? Вы знакомы с ним или нет? спрашивает следователь. С именем генерала Деникина я, как всякий интеллигент, знаком по газетам. Лично же я не имею чести быть знакомым с ним. Да, но ведь ваше звание и положение этого не исключает, хотя фактические данные как будто и не дают достаточных подтверждений. Далее следователь-чекист прочитывает целый перечень лиц, занимающих видные посты в штабе главнокомандующего. «А эти лица вам знакомы?» «В первый раз слышу о них». «Собственно, у меня нет определенных данных, говорящих за то, что вы были знакомы и поддерживали связь с этими лицами, но у меня также нет основательных доказательств, что вы их совершенно не знаете. И при таком положении, согласитесь, не исключена же возможность. Ведь могли...» «В чем, собственно, я обвиняюсь?» Как вы формулируете обвинение против меня, прервал профессор. В том, что будучи знакомым и находясь в связи с генералом Деникиным и его ближайшими союзниками, вы доставляли им сведения о военном положении, или ежели положение фактически не подтвердится, то в том, что вы могли это сделать, ведь вы профессор, а профессора известно по своему убеждению в левее кадета, значит вы несомненно деникинец, и поэтому более чем вероятно, что вы находились в связи с генералом Деникиным и передавали ему нужные сведения. У сени несколько дней после этого допроса С только на основании столь рискованных логических построений был приговорён к расстрелу, от которого спасли лишь благодаря чисто случайному стечению обстоятельств, не имевших прямого отношения к его делу. Михаил Булгаков. Часть 3. Играя роль культурных и гуманных деятелей, Раковский и Иммануильский, как передают заключённые, иногда пытались сдержать кровавый пыл чрезвыяйник, но лацс Игравший роль маленького Фукитти Энвеля, находившийся в неприязненных отношениях с притцом наркомом, его заместителем, стремился всегда идти своей дорогой, принимая меры к тому, чтобы вести об арестах видных в городе лиц не доходили до совнаркомовцев, и чтобы вынесенные переговоры исполнялись без промедлений в самом ускоренном порядке. Среди многих, сдержавших тех заключений, существует уверенность, что трения эти сыграли свою руковую роль в деле убийства покойного Науменко, Латцис, его приближённые боялись что мягкий человек и дипломат Раковский под влиянием хлопот извне примет какие-либо меры к спасению ВП. И потому-то вся процедура ареста, допроса и расправы с покойным была проделана с такой исключительной быстротой и поспешностью. В концентрационном лагере при Киевской чрезвычайке долгое время содержался некий Ясинский, молодой судебный следователь из Москвы, сын очень богатых родителей. По общему признанию заключенных, это был душевно больной и ненормальный человек, Его манией было желание продать родовое имение, купить на вырученную сумму аэроплан и улететь на нем в Париж. Советская охранка в этом ребяческом больном бреде усмотрела скрытые заговорческие планы. Перед уходом большевиков из Киева товарищ Мануильский, назначенный председателем комиссии по разгрузке мест заключения, посетил концентрационный лагерь, обратил свое внимание на невнобольного Ясинского и обещал на следующий день лично рассмотреть его дело. Узнав об этом, комендант ВЧК Алтохин На рассвете следующего дня явился в автомобиле и успешно вёз Есинского во всю украинскую чрезвычайку, где он в тот же день был расстрелян. В одном из камер ВУЧКа, вместе с контрреволюционерами и заклятыми врагами советской власти, сидел инспектор всероссийской чрезвычайки персона грата, специально присланный Лениным из Москвы для ревизии чрезвычаек на Украине. Причиной такого внимания послужила излишняя взыскательность и ревность, проявленная им при рассмотрении дела производства ВЧКа в особенности в деле матроса Пиранова, убийцы киевского художника профессора Мурашко. Ревизор Ленина настоял на расстреле бандита Пиранова вопреки решению Лациса и компании, находивших, что элементы вроде Пиранова особенной опасности для общества не представляют. Такого рода линия поведения московского ревизора, проявленная им в целом ряде дел, была признана нежелательной и даже опасной, и он был временно изъят из обращения в целях усыпления излишней пытливости». Интересный случай из закулисной жизни ЧК чрезвычатки, случай вполне подходящий для романа Закадочных приключений, рассказал нам профессор С, просидевший долгое время в УЧК. Однажды к ним в камеру под усиленным конвоем доставили группу арестованных, состоявшую из володенькой сестры Милосердие, врача в военной форме и помощника коменданта всеукраинской чрезвычатки Никифорова, слывшего за одного из наиболее жестоких застрельщиков в УЧК. Из расспросов доктора и сестры Милосердие выяснилась такая картина: Во всеукраинской чрезвычайке содержалось в заточении польская графиня М, которая была приговорена коллегии ВЧК к расстрелу. Приведение приговора в исполнение было поручено Никифорову. И вот на сей раз, вопреки своей обычной мелкости и точности, палач Никифоров только подстрелил свою жертву, и каранив ее. После этого М в глубоком оборочном состоянии была свалена на покойницкую тележку вместе с трупами убитых. Но это не было ошибкой или случайностью. По дороге за город телега остановилась у одной из больниц на Печёрске. М ей была снята, ей была сделана перевязка, и она бесследно и счастливо скрылась при помощи почудавших её друзей. Одновременно с бегством графини М из кабинета Латцеса пропало также большинство документов по её делу. Сам Никифоров по этому поводу говорил заключённым, что он к документам никакого отношения иметь не мог, так как к ключа от своего кабинета Латцес никому не доверял. Каково же было всё общее удивление, когда через несколько дней все трое, и врач, и сестра, и Никифоров, были в спешном порядке выпущены на волю, как передавали по приказу самого Латцеса. Злая молва среди заключенных по этому поводу утверждала, что Латцес, ставший в результате загадочного приключения с графиней М, обладателем большого состояния, смягчился душой и первый опыт своего милосердия проявил на одном из любимых опричников своих, Никифорове.